Эпилог Спустя год Наконец мы с Раймондом вырвались отдохнуть. Второй год учебы давался не легче первого. Для меня стали самым настоящим испытанием первые два семестра. Такое количество работы очень выматывало, плюс еще и Раймонда надо было ставить на ноги. Множество лекарств и терапия, чтобы привести ногу парня в порядок. Конечно, на время реабилитации родители Рая на время переехали к нему в квартиру и очень помогали нам. Да, я переехала к парню и ни разу об этом не пожалела. У нас все было замечательно, не без ссор, конечно, но куда же без них. Главное, что мы любили друг друга и быстро мирились. В итоге осенью Рай смог самостоятельно передвигаться и продолжить обучение. Радовались все. Особенно парень, бедный, уже устал сидеть дома, да и наша помощь все же была таким ударом для его гордости. А потом Раймон сделал мне предложение. Не сказать, что все очень удивились, но я все равно была не готова к такому повороту. И, конечно же, несмотря на все трудности, сказала «да». Я была не намерена его больше отпускать. С росписью Раймонд тоже тормозить не стал и почти сразу потащил меня ставить штамп в паспорте. Все, теперь мне было некуда деваться. Сами свадьбу решили сыграть позже, когда будет более подходящее время, а не во время учебы. Сейчас была неделя весенних каникул, которые университет устроил весьма неожиданно из-за ремонта, но нам же и лучше. Мы решили съехать и отдохнуть. Долго думать, куда, нам не пришлось. Поехали туда, где парни год назад выиграли тур с вегас Он, кстати, должен был состояться через несколько месяцев, и парни усиленно репетировали. Для них это было исполнением мечты, к которой они так долго шли. — Ну, мы скоро! Я уже у умаялась в дороге. Ехали-то мы в этот раз в машине, а не в доме на колесах. — Да, милая, почти. Заедем, поедим, а затем в отель. — А может, сразу в отель? Я многозначительно подернула бровью и положила руку на бедро парня и нежно сжала. Раймонд ухмыльнулся и кинул на меня похотливый взгляд. — Имей терпение, конфетка. Перед тем, как я наконец запрусь с тобой в комнате без присутствия родителей за стенкой… Хочу, чтобы ты перекусила. Все же ехали мы не один час». Я пожала плечами. Он прав. И словно в подтверждении мой живот издал протяжное «урррр». О, Спустя десять минут мы уже проковались около небольшого кафе. Кажется, именно здесь мы зависали в прошлом году перед выступлением парней. Раймонд вывалился из машины, обошел ее и открыл мне дверь. Какой галантный у меня муж. Пошли, конфетка. Замкнув машину, мы направились в кафе. Как только мы перешагнули порог этого милого общепита, мне в глаза бросилась стена с фотографиями клиентов. Точно, это же маленькая традиция этого места. Кинув Раймонда у дверей в кафе, я рванула к стене. В прошлом году нас ведь тоже сфотографировали. Этот засранец еще написал что-то на нашей фотографии и отдал официантке, так и не сказав мне что. Я стала внимательно вглядываться в фотографии. Хм, вот же она!» Фото было весьма милым. Мы с Раем сидели и счастливо улыбались фотографу. Тогда мы еще не знали, что через год окажемся здесь, пережив столько всего, да еще и в роли мужа и жены. — Погодите, что? В углу фотографии красовалась надпись «Раймонд и Даниэла Ламберт». Как раз в тот момент ко мне подошел Рай и обвел мою талию руками. — Ты удивлена, милая? — Я закинула голову наверх и посмотрела в мои самые любимые глаза в этом грёбаном мире. «Ты, чёртов засранец! Уже тогда решил засватать меня?» Но «Ну я же говорил тебе, что ты моя. Наша женитьба была лишь вопросом времени». «Да что ты говоришь?» — ехидно произнесла я, легко толкнув Рая. «Ты лучше прочти внимательнее». Рай кивнул на стену с фото. Вернувшись к нашей фотографии, я вчиталась внимательнее. «Раймонд и Даниэла Ламберт. Постскриптум. Без тебя невозможен я». Я улыбнулась. Развернувшись, крепко прижалась к своему мужу. «Я люблю тебя, Раймонд». Наконец-таки я находилась дома. Раймонд был моим домом. Всегда.